Глава двадцатая. Уже третий день подряд я сидел с газетой в читальне университетского клуба. Мне хотелось, чтобы мое появление здесь выглядело случайностью. С моего наблюдательного пункта отлично просматривалась очередь у прилавка столовой, где Рози иногда покупала ланч, хотя она и не была членом клуба. Эти сведения выдал мне Джин, Ну, впрочем, без энтузиазма. Дон, А тебе не кажется, что уже пора оставить эту затею? только себя расстравлять. Я категорически не согласился. Что-что управлять своими чувствами я умею, к отказу я морально готов. В столовую вошла Рози и встала в очередь. Я тут же вскочил со своего места и скользнул к прилавку. Дон, какое совпадение. У меня есть новости по проекту. Нет никакого проекта. Ты уж прости за наш последний разговор, но, блин... Ты поставил меня в дурацкое положение. Я же извиняюсь. не принято, сказал я. Нужно, чтобы ты поехал со мной в Нью-Йорк. Чё? Нет. Нет, Дон, ну нет, забудь. Мы подошли к кассе, так и не выбрав ни одного блюда и были вынуждены вернуться в хвост очереди. К тому времени, как мы сели за столик, я успела изложить ей суть научного проекта по Аспергеру. «Мне пришлось сочинить целую презентацию, 371 страницу, и все для одного профессора. Зато теперь я настоящий эксперт по части идиотов всезнайк». Трудно было расшифровать реакцию Рози, но мне показалось, что мой научный подвиг скорее позабавил ее, чем впечатлил. «Ты безработный эксперт? Если тебя уличат в обмане, уточнила она. И думаю, что этот один профессор не мой отец». «Совершенно верно». Я испытал облегчение, когда ДНК-тест Ле подтвердил отрицательный результат. Хотя мне и стоило больших усилий заполучить этот образец. Ведь я уже придумал планы и положительный тест мог его разрушить. Осталось проверить всего трех кандидатов. Двое живут в Нью-Йорке, оба отказались от участия в моем исследовании. Вот почему я выделил их в категорию трудных клиентов. Следовательно, ты должна поехать со мной в Нью-Йорк. Нью-Йорк. «Дон, нет!» «Не-не-не-не-не! Дон Тилман, ни ты, ни я в Нью-Йорк не едем!» Я предполагал, что Рози откажется обидно. Ведь наследство Дафны вполне хватало на покупку двух авиабилетов. «Тогда я поеду один, хотя не уверен, что справлюсь с социальным аспектом сбора образцов». Рози покачала головой. «Это настоящее безумие». «Разве ты не хочешь знать, кто они?» — спросил я. «Те!» Двое из трех, один из которых, может быть, был твоим отцом. Ну, допустим. Исаак Эслер, психиатр. Я видел, что Рози задумалась и копается в памяти. Возможно. Исаак. Думаю, да. Кажется, они дружили. Черт, это же так давно было. Она замолчала. А второй? Соломон Фрейберг, хирург. А это, случаем, не родственник Макса Фрейберга. Его второе имя — Максвелл. Блин. Так и есть. Макс Фрейберг. Он что же, сейчас в Нью-Йорке? Не может быть. То есть шанс, что я его дочь, как ты говоришь, да... Один к трем? И уже двое из этой троицы еврей. Если твоя мать сказала правду. Мама не стала болгать. А сколько тебе было, когда она умерла? Десять. Я понимаю, к чему ты клонишь, но тут права я. Спорить по этому вопросу бессмысленно. Я перешел к следующей позиции. «Тебя что, смущают еврейские корни?» «Че это вдруг?» «Евреи, окей. Но меня смущает Фрейберг. Если он мой отец, то понятно, почему мама язык прикусила. Ты что, никогда о нем не слышал?» «Только в связи с этим проектом. Если бы ты был футбольным фанатом, то наверняка бы знал». «Он что, футболист? Он президент футбольного клуба. И полный мудила. А кто третий?» «Джеффри Кейс». «Бог ты мой!» Рози побледнела, он уже умер. «Совершенно верно. Мама много рассказывала о нем. То ли погиб в автокатастрофе, то ли какая-то болезнь типа рака. По-любому Кейс плохо кончил. Но, кажется, он учился не на мамином курсе». «До меня вдруг дошло, насколько беспечно мы отнеслись к этому проекту, прежде всего из-за возникших недоразумений, которые привели к перерыву в работе. Если бы мы с самого начала тщательно проработали списки выпускников, то не пропустили бы столь очевидного». «А тебе еще что-нибудь известно о нем?» «Нет. Мама действительно очень расстроилась из-за его смерти, блин». «Теперь все стоит на свои места, верно?» «Понятно. Почему она мне ничего не говорила?» Мне, к слову, было совершенно непонятно. Кейс приехал из провинции, сказала Рози. Кажется, у его отца была врачебная практика где-то в захолустье. Интернет подтверждает, Джеффри Кейс был родом из моря Новый Южный Уэльс, но это вряд ли объясняло то, почему мать Рози скрывала его отцовство. Примечателен он был еще и тем, что рано умер. Возможно, Розе имела в виду именно это, мать просто не хотела говорить дочери, что ее отца нет в живых. Ну уж Филу-то она могла сказать об этом, чтобы тот потом... Сказал потом Розе об этом, когда девочка подрастет и сможет это понять. Пока мы беседовали, в клуб зашел Джин. С Бьянкой. Они помахали нам в знак приветствия и поднялись в приватный обеденный зал. Невероятно. «Красава!» — протянула Рози. «Джин исследует сексуальное влечение к представительницам разных стран». «Знаю». Просто как-то жалко его жену. Я объяснил Рози, что у Джина с Клодией свободный брак. А, ну тогда все в порядке», — сказала Рози. «И ты хочешь предложить такую же штуку победительнице проекта «Жена»?» «Конечно», — ответил я. «Конечно», — повторила Рози. «Если она сама этого захочет», — добавил я, «на случай, если Рози неправильно меня поняла». «То есть ты думаешь, она захочет?» Если я найду свою женщину, что представляется мне маловероятным, мне не захочется вступать в сексуальные отношения с кем-то еще, но я не очень хорошо разбираюсь в желаниях других людей. «Может, ты мне расскажешь что-то, чего я не знаю?» — спросила Рози. Я не совсем понял, зачем ей это понадобилось. Но быстро выхватил из памяти интересный научный факт. М -м -м. Известно, что у трутней и у осиных пауков гениталии отламываются и взрываются во время оргазма. «Какой позор!» Первое из того, что пришло на ум, опять-таки было связано с сексом. Как будущий психолог Рози могла придать моим словам какую-нибудь фрейдистскую интерпретацию. Но она посмотрела на меня и лишь покачала головой, а потом рассмеялась. «Я не могу себе позволить поездку в Нью-Йорк, но одного тебя туда тоже нельзя отпускать». В справочнике был указан телефон абонента М. Кейс из Мори. Женщина, ответившая мне, сообщила, что доктор Кейс-старший, которого тоже звали Джеффри, скончался несколько лет назад. А Его вдова Маргарет, страдающая болезнью Альцгеймера, вот уже два года проживает в местном доме престарелых. Это были хорошие новости. Лучше, когда жива мать, а не отец. С биологической матерью сложнее ошибиться. Я мог бы пригласить Рози поехать со мной, но она уже согласилась на Нью-Йорк, и мне не хотелось ставить под угрозу эту поездку очередным ляпом, который я мог допустить. По опыту общения с Дафной я знал, что получить образец ДНК у больного Альцгеймером не составит труда. Я взял машину на прокат, собрал все необходимое для взятия пробы, тампоны, скребок, пакетики с застежкой и пинцет. Захватил я и свою визитную карточку с тех времен, когда еще не был профессором. В медицинских лечебных учреждениях доктор Дон Тилман вызывает большее доверие и уважение. От моря до Мельбурна – 1230 километров – Я забрал машину в 15.43 после лекции в пятницу. Навигатор насчитал 14 часов и 34 минуты езды в одну сторону. Когда я учился в университете, то регулярно ездил туда-обратно в Шепортон к родителям. Еще тогда я пришел к выводу, что долгие поездки сопоставимы по энергозатратам с моими утренними пробежками на рынок. Исследования показывают, что творческие способности усиливаются при выполнении простых механических действий, к которым относятся бег трусцой, приготовление пищи и управление автомобилем. В самом деле, думается легче, когда ничего не отвлекает. Я покатил по шоссе Хьюм на север. Круиз-контроль я установил на рекомендованной навигатором скорости, решив не полагаться на показания спидометра. Это могло сэкономить мне несколько минут без риска нарушения закона. Сидя в машине, я чувствовал, что вся моя жизнь превратилась в авантюру, кульминацией которой станет поездка в Нью-Йорк. Я решил не загружать подкасты на время путешествия, чтобы снизить мыслительную нагрузку и подтолкнуть подсознание к обработке недавних событий. Но уже через три часа мне стало невыносимо скучно. За рулем я почти не смотрю по сторонам, если только не требуется избежать столкновения, да и в любом случае шоссе не предполагало зрелищ. Радио я счел таким же отвлекающим, как и подкасты, поэтому решил купить компакт-диск, первый после эксперимента с Бахом. На заправке у границы нового Южного Уэльса выбор был небогатый, но я углядел несколько альбомов из коллекции моего отца. Остановился я на Джексоне Брауне из последних сил. Этот диск и стал саундтреком моей поездки и фоном для размышления о событиях последних дней. В отличие от многих, я очень люблю закольцованные повторы мелодий, поэтому, наверное, хорошо, что я был один. Подсознание, однако, сотрудничать отказалось, поэтому я попытался провести объективный анализ проекта «Отец». Итак, что мне было известно? 41 из 44 кандидатов прошел ДНК-тест, плюс к этому еще несколько человек несовместимой этнической принадлежности. Отцовство не подтверждено ни в одном из случаев. Не исключено, что кто-то из семи респондентов по проекту Аспергера, вернувших образцы ДНК, прислал мне соскоб с чужой щеки, однако я посчитал это маловероятным. Проще всего было вовсе отказаться от участия, как это сделали Исаак Эслер и Макс Фрейберг. Рози идентифицировала четырех приятелей своей матери, Имона Хьюза, Питера Энтикота, Алана Макфи и совсем недавно Джеффри Кейс. Первых троих она рассматривала как наиболее вероятных кандидатов. Теперь же к ним присоединился Джеффри Кейс, который вовсе выбился в лидеры. Весь проект был построен на свидетельских показаниях матери, Рози, которая утверждала, что во время выпускного вечера у нее был случайный секс. Вполне возможно, что она сознательно пошла на обман, поскольку биологический отец Рози не мог похвастаться достойной профессией. Это также объясняло ее нежелание раскрыть личность своего партнера. Мать Рози при всем при этом предпочла остаться с Филом. Эта мысль только что пришла мне в голову. За ней пришла и другая мысль о том, что биологический отец был не таким уж выдающимся или попросту не мог жениться на матери Рози. Интересно, женаты ли были Эслер и Фрейберг на момент окончания университета, или, может, они собирались вступить в брак? Джеффри Кейс скончался через несколько месяцев после рождения Рози. Видимо, тогда же мать догадалась, что отец девочки не Фил. В любом случае, ей бы потребовалось какое-то время на организацию ДНК-теста, но к тому времени Джеффри Кейс уже умер, и, соответственно, анализ сделать не мог. Это было полезное упражнение. Состояние проекта все больше прояснялось. Добавив некоторые собственные наблюдения, теперь я пребывал в уверенности, что моя поездка обусловлена высокой вероятностью отцовства Джеффри Кейса». Я решил, что буду вести машину, пока не устану. Смелый шаг, поскольку в любой другой ситуации я бы рассчитал свое время в пути с учетом рекомендаций медиков и запланированных ночлегов. Но в этот раз я был слишком занят и не успел толком проработать маршрут. Тем не менее, каждые два часа я останавливался и отдыхал, так что мне удалось сохранить предельную концентрацию внимания. В 23 часа 43 минуты я почувствовал усталость, но вместо того, чтобы лечь спать, заехал на автостанцию, заправил топливный бак и заказал себе четыре двойных эспрессо. Я открыл люк в крыше автомобиля и врубил музыку на полную громкость. В 7 часов 19 минут субботы по самую макушку, накачавшись кофеином, мы с Джексоном Брауном въехали в море.